правителя, который добр, не алчен, в любви живет с семьей своей и о войне не помышляет. Ответил старый жрец отцу, что есть один правитель, который всех сражений избегает. Но племя малочислено его, в нем не стремятся воинов прославить, и потому немногие в нем воинами стать стремятся. А чтобы сражений избежать, Им часто стан приходится менять и кочевать, Другим места, пригодные для жизни, оставлять, На неудобится к самим селиться. Египт вождя того зовут. «Египтом то государство будет зваться», — сказал отец. «Три песни вам спою». «Певцы, поэты, в разных племенах запойте песни эти людям, И вы, жрецы, среди людей Египта поселитесь». «Из разных мест к вам будут семьи приходить, их встретьте добрыми законами своими». Отец три песни спел собравшимся. В одной он образ справедливого правителя создал, назвав его Египтом. Другой был образ сообщества счастливого людей, живущих вместе. А в третьей – образ любящей семьи, детей счастливых в ней – отцов и матерей, живущих в необычном государстве. Обычные, всем ранее знакомые слова в трех песнях были, но из них фразы строились такими, что слушавшие с затаемным дыханием внимали им. Еще мелодия звучала голосом отца, она звала, манила, увлекала и создавала образы живые. Еще египетское государство не существовало на его, еще не воздвигались его храмы, но знал Отец, все явится следствием того, к чему мысль человека и мечта, в единое сливаясь, призывали. И вдохновенно пел Отец, познавший силу необычную, что подарил для каждого великий наш Творец». И пел отец, владевший силой той, что человека отличает от всего, что власть ему дает над всем, что позволяет человеку называться сыном Бога и Творцом. Певцы-поэты, вдохновением пылая, эти три песни пели в разных племенах. Людей собой образы прекрасные влекли, и люди шли из разных мест в Египта племя, Через пять лет всего из небольшого племени египетское государство народилось. Все остальные племена, что некогда значительнее других считались, попросту распались. И ничего правители воинственные сделать не могли против распада. Их власть слабела, исчезала, их что-то побеждало, но не было войны. Привыкшие в материи сражаться, они не ведали, Как образы над всем сильны, те образы, которые душе людской по нраву, те образы, которые влекут сердца. Пред образом, даже одним, но искренним, незамутненным постулатом меркантильным, бесполезны войска земные, копьем вооруженные или любым иным оружием смертоносным поверженные окажутся войска. Пред образом войска бессильны. Египетское крепло государство, а разрасталось. Его правителя жрецы назвали фараоном. Жрецы, уединившись в храмах от суеты людской, законы создавали. Им следовать правитель фараон обязан был. И каждый житель рядовой их исполнял желанием, и каждый жизнь свою равнять по образу стремился. И в главном храме среди жрецов верховных отец мой жил. И девятнадцать лет жрецы ему внимали. Науку высшую из всех наук стремились познавать, как образы великие творятся. Отец все искренне стремился рассказать, благим намерением пылая. Познали всю науку, или часть ее жрецы теперь не ясно, да и смысла не имеет уточнять. Однажды, через девятнадцать лет, верховный жрец собрал к себе приближенных жрецов. Они входили чинно в главный храм, в который доступа даже для фараона не было. Верховный жрец на троне восседал, все остальные ниже сели. Улыбчивый отец среди жрецов сидел. В задумчивости весь в себя ушел, очередную песню создавая, рисуя образ новый в ней или, может, старый укрепляя.